Да эти Батфорты стоят, как твоя малая родина вместе с папашей и мамашей в чемодан к себя на их засунет, дура. Гостюмерша прижала руки к груди, словно умоляя дать ей последний шанс. Позволите исправиться. Но Владик вытолкнул её в коридор, а оттуда на лестничную площадку. Ну, ну Владик, что ты делаешь? Ну что, мне теперь из этих батфортов повеситься, что ли? Правда же, можно их в чемодан положить и всё. Наташаглядывалась умоляюще, бормотала, порывалась вернуться, а он всё подталкивал и подталкивал её в спину до тех пор, пока зади не бабахнула тяжеленная бронированная дверь. Бабахнуло так, что внизу у консьержа что-то запищало на пультикеマリンным писком. Владик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 Что там у вас? Опять концерт на дому? У нас каждый день концерт Ёлкин корень. Ты пищалку-то выключи. Да она от каждого шороха срабатывает. А у вас сегодня шороху много, что-то. Владик покивал, и всё той же рысью он и Наташка выскочили на широкое мраморное крыльцо под козырьком в паладианском стиле. Тут только остановились и посмотрели друг на друга. Паладианство направление в европейской архитектуре XVII-XVIII веков, ветвь классицизма. Представители Кваренги, Кэмерон, Львов следовали созданным Палладио типам городского дворца, виллы, церкви. Ты чего меня утащил? Я бы ей сказала: сказала, да ты уже сказала, и она тебе сказала, и он тоже, все сказали. Влад, ну я не виновата. Она мне про эти батфорты ни одного слова, а он вообще. Водитель неторопливо достал из кармана сигареты, погляделся в пачке, как будто выбирал ту, что получше, нашёл и сунул в рот. Да нет, ну я и вправду не виновата, Влад. Ты мне веришь? "Фивио, невнятно из-за сигареты ответил Владик. А они не верят. Я же никого не обманываю. Я всю ночь костюмы гладила, по кофрам развешивала, бирки пришивала. А тут эти ботфорты. Дура ты, Наташка", необидно перебил Владик и зачем-то дёрнул её за нос. "Болда. Почему я болда?" Ты тоже меня ругать будешь, да? У тебя мамка с папкой где? душевно спросил Владик и помахал у неё перед носом, разгоняя дым. Наташа глазами проводила его руку, широченную, загорелую, с обручальным кольцом. Ну, приезжая я, ну и что? Подумаешь, какой москвич выискался. Где родители? Наташка всхлипнула и отвела глаза, словно собиралась признаться в чём-то постыдном. В козильске. И быстро посмотрела на него, не засмеётся ли. Он не смеялся, смотрел сочувственно, только всё равно какая-то чертовщина была у него в глазах. Наташа уже не первый раз замечала эту чертовщину и не могла найти ей определения.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 прозрачный до самого донышка, как осенняя вода в чистом озере. А тебе зачем? Кажется, кажется, Михаил Всеволодович его звали, князь Черниговский. А потом эти земли к Литве отошли в 14 веке, она улыбнулась. Я, когда маленькая была, часто думала: вот бы хорошо, если бы мы в Литве остались. Представляешь?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 Упрямо сказала Наташка: "Всё равно. Не отдавали бы, я бы, может, и в Москву вашу не поехала. Сдалась она мне, если бы я в Литве жила". Тут она вдруг сообразила, что говорят они о чём-то очень странном, и возрилась на Владика. "А ты зачем меня про Козельск спрашивал? И про маму с папой?" "Да просто так, на всякий случай". На какой случай? Она тот, что если выкинут тебя как кутёнка безмозглого, ехать недалеко и есть куда. А это когда мир, приезжаешь покорять с первого дела, меня, значит, выкинут, а тебя не выкинут. Владик засмеялся и покачал головой, потом взял её за щёки и придвинул её ухо к своим губам, как будто собирался сказать какой-то секрет.